Глава 15. Марк. Как же мне хотелось всех выпроводить. А самое большое желание — это придушить одну навязчивую и надоедливую особу. Злился на то, как Лея отреагировала на друга. Сжигающее чувство внутри меня удивило. Я ревновал. Именно этим чувством в тот момент меня накрыло. Даже готов был накостылять ему. Меня взбесило то, что она так мило ему улыбалась, потому как хотел, чтобы только мне были предназначены все ее улыбки, нежные слова. Вдруг еще и такси ей вызвал, словно мы выпроваживали Лею за ворота. В этот момент у меня чуть не случился неконтролируемый оборот. Хорошо, что я сумел взять верх над звериной сущностью. Решил ее сам отвезти и постараться по дороге нормально поговорить. Поэтому не стал откладывать на потом и сразу завел разговор. Мне хотелось спокойно поговорить, но вот что-то не заладилось с самого начала. Лея хотела этот инцидент оставить. Я же — разложить все по полочкам. — Хорошо, вышло так, как вышло, и давай уже закроем эту тему, — сказала она строгим голосом. Я непроизвольно начал утробно рычать, еле сдерживаясь. Рык получился хоть и тихим, но Лея явно меня услышала и удивленно посмотрела. Говорить что-либо было рано. Я так и не успел подготовить благодатную почву, а значит, придется действовать по-другому. Я просто злился, что она так холодно стала ко мне относиться. Даже уже выйдя из машины, сухо попрощалась и тут же ускользнула за дверь калитки. Я еще некоторое время смотрел в никуда, думая, что уже не хочу возвращаться в лес к пацанам. Но одних их оставить не хотелось. Пришлось вернуться. Учебная неделя началась, как всегда, с кучей заданий. Сессия уже на носу, поэтому расслабляться нет времени. «Ты хоть начинал готовиться?» — спросил меня Мир. Он тогда все же отхватил от меня. Приехал злой, а они, как ни в чем не бывало, развлекаются. Крис уже флиртует с другим. И вот спрашивается... «Нафига ко мне клинья подбивала?» Стало очень раздражать. «Ты не сердись на меня?» Не успел я появиться, начал говорить Мир. Он знал, что я могу и в морду дать, но сейчас у меня не было желания вообще разговаривать. «Она тебя отшила?» Слова попали прямо в цель. Можно было сказать, что отшила. Но если она думает, что так легко от меня отделалась, то прогадала. «Нафига вы притащили Крис? Ты же понимаешь, для чего она это все устроила?» Не выдержал, укорил друга. «Честно, мы даже с пацанами об этом и не подумали», — Виновато ответил друг. «Ладно, проехали. Веселитесь, я буду в доме». Предупредил и отправился в свою комнату. Веселиться у меня не было желания, хотя ко мне пару раз прибегали друзья и звали с собой. «Некогда мне было» ответил другу сухо, как только выплыл из воспоминаний. «Да хватит тебе обижаться на меня! Я ж хотел как лучше!» начал опять друг. «Никаких обид!» ответил ему. «В следующий раз просто подумай головой, а не тем, что ниже!» Друг заржал на мое высказывание, а вот мне не до смеха. Теперь, как поговорить с Леей, я не знал. Она явно после того концерта будет обходить меня стороной. Как только закончилась пара, решил ее подкараулить возле аудитории. Еще перед первой парой посмотрел расписание девушки на сегодняшний день, поэтому четко направился в 110-й кабинет. Как раз оттуда вытекал поток ребят. Среди них я так и не увидел Лею, хотя внимательно высматривал. Зато нашел Ташу, весело трещавшуюся однокурсницей. Дождался, когда она останется одна, и подошел к ней. — Таша, где Лея? Спросил девушку, как только мы отошли в сторонку. Девушка смотрела на меня удивленным взглядом, даже не понимающим. Как это где? На учебе? ответила, вскинув свои брови от удивления. Я не видел, чтобы она выходила. Она вышла передо мной, ты ее просто не заметил, отвечала спокойно на мои вопросы, а я все больше начинал злиться. Это, чувство в последнее время, все чаще меня преследует. «Ты хочешь сказать, я ее не увидел?» скептически спросил ее. Таша недовольно поджала губы. «Она меня избегает?» спрашиваю напрямую, хотя уже и так стало понятно. «Она не готова сейчас с тобой встретиться», начала она оправдывать свою подругу. «Но тут я замечаю, как к стоящему около окна Лей подходит парень с параллельного потока». «А с ним она готова?» зло выплюнул Таша наблюдая, как этот павлин кружится около нее. Лея мило ему улыбается, принимая что-то из рук. Одно желание — подойти и заставить этого клеща держаться как можно дальше от нее, не обращая внимания на окружающих, словно ледокол ринулся к ним. «Не красней так, я лишь констатировал факт», подходя к ним, услышал обрывок фразы. «Она и так это знает», — бросил холодно. «Что ты тут делаешь?» — возмущенно спросила меня Лея. — Учусь, как и ты, — парировал ей, прожигая взглядом. Мне она даже не улыбалась так никогда. — Лея, я тогда пойду, — сказал этот хорек. — Потом встретимся. — Даже не мечтай, — выпалил, прежде чем осознал это. В этот момент Лея готова была меня просто испепелить своим взглядом. Парень ушел, не сказав ни слова. За ним следом собралась Илея. Мне хотелось ее остановить, но только сделал шаг за ней, как она резко развернулась и встала лицом ко мне, уперев руки в боки. Такая забавная. Глазки горят. Дыхание быстрое. «Не смей так больше поступать!» — шипит на меня змеей. «Я сама решу, с кем мне общаться». «Решишь, я не сомневаюсь. Но ты плохо знаешь этих парней наивно». Мне не хотелось, чтобы она попала в передрягу. «Как ты справлялась без тебя до этого?» Не перестает возмущаться. На нас уже оглядываются прохожие, а мне плевать на это. «А ты мне кто? Сват? Брат? Отец? Или, может быть, парень, чтобы указывать?» На глазах Леи блестели непролитые слезы. В тот момент я понял, что довел девочку. Она прикрыла на мгновение глаза, а потом посмотрела на меня холодным, осуждающим взглядом, который пробирал до самой глубины души. Я схватил ее за локоть и не сильно потянул в сторону. Мне не хотелось, чтобы по универу пошли слухи и разговоры. Мы отошли в сторонку, чтобы не стоять посередине холла. «Да, я тебе просто сосед. Но не хочу, чтобы ты вляпалась куда-нибудь», — начал объяснять ей. «А ты, вместо того, чтобы кукситься, послушалась бы». После моих слов... Лея была на грани и, просто стукнув меня сильно кулачком в грудь, послала меня в далекое пешее.